Санаторий Монтана был расположен над деревней. Клерфе осторожно ехал в гору по спиралям дороги, пробираясь между лыжниками, спортивными санями и женщинами в ярких брюках. Он решил навестить своего бывшего напарника Хольмана, который заболел немногим больше года назад. После тысячемильных гонок в Италии у него началось кровохарканье, и врач установил туберкулез. Хольман сперва рассмеялся. Если это действительно так, ему дадут горсть таблеток, сделают побольше уколов, и все снова будет в порядке. Однако антибиотики оказались далеко не такими всемогущими и безотказными, как можно было ожидать. Особенно, когда дело касалось людей, которые росли в годы войны и плохо питались. Наконец, врач послал Хольмана в горы лечиться старомодным способом — покоем, свежим воздухом и солнцем. Хольман вначале бушевал, а потом покорился — Два месяца, которые он должен был здесь провести, растянулись почти что на год. Как только машина остановилась, Хольман выбежал ей навстречу. Клерфе смотрел на него пораженный, он думал, что Хольман лежит в постели. «Клерфе!» — закричал Хольман. «Нет, я не ошибся, я сразу узнал мотор. Он рычит, как старик Джузеппе!» Подумал я. «И вот вы оба здесь!» Он возбужденно тряс руку Клерфе. «Ну и сюрприз!» «Да еще вместе со старым львом Джузеппе!» «Ведь это же сам Джузеп, а не его младший брат!» «Это Джузеппе!» Клерфе вышел из машины. «И с теми же капризами, что и раньше, хотя теперь он уже на пенсии. Я купил его у фирмы, чтобы спасти от худшей судьбы». «А он платит мне тем, что немедленно забрасывает маслом свечи, как только я замечтаюсь в пути». «У него характерец, дай боже!» — Хольман рассмеялся. «Он никак не мог отойти от машины. На ней он раз 10, а то и больше участвовал в гонках». Клерфе посмотрел на Хольмана. «Ты хорошо выглядишь», — сказала она. «Я думал, что ты в постели. Тут скорее отель, чем санаторий». «Все это входит в курс лечения. Прикладная психология. Два слова здесь в горах табу. Болезнь и смерть. Одно из них слишком старомодное, другое слишком само собой разумеющееся». Клерфе рассмеялся. «Совсем как у нас, правда?» «Да, похоже на то, как было у нас внизу». Хольман отвернулся от машины. «Входи, Клерфе. Хочешь выпить?» «Ну, а что здесь есть?» «Официально только соки и минеральная вода». «Неофициально!» — Хольман похлопал по боковому карману. «Плоские бутылки с жином и коньяком, которые легко спрятать благодаря им, апельсиновый сок больше радует душу». «Откуда ты?» «Из Монте-Карло», — Хольман остановился. «Там были гонки?» «Ты что, не читаешь спортивные хроники?» — Хольман отвел глаза. «Вначале читал, а в последние месяцы бросил. Идиотизм, правда?» «Нет», — ответил Клерфе. «Правильно». «Будешь читать, когда снова начнешь ездить». «Кто ездил с тобой в Монте-Карло?» «Ториани». «Ториани? Ты с ним теперь постоянно ездишь?» «Нет», — сказал Клерфе. «Я езжу то с одним, то с другим, а жду тебя». Он говорил неправду. Вот уже полгода, как он ездил с Ториани, но поскольку Хольман не читал больше спортивной хроники, ему можно было спокойно солгать. «Мы все тебя ждем, добавил он. «В самом деле? Вы меня еще не забыли?» «Не будь дураком!» — Хольман сиял. «Как было в Монте-Карло?» «Никак. Поршни заклинило. Я выбыл». «С Джузеппе?» «Нет, с его младшим братом». «Джузеппе тебе отомстил». Хольман засмеялся. Лучшим лекарством для него было сообщение о том, что Клерфе не победил с его преемником. Он хотел продолжать расспросы. В один миг к нему вернулась прежняя восторженность, но Клерфе поднял руку. «У вас тут два табу, прибавим к ним еще одно. Гонки. Не будем говорить о них». «Но Клерфе — это совершенно невозможно. Почему?» «Я устал. Я приехал сюда отдохнуть и несколько дней не слышать об этом безобразии, будь оно проклято. Не хочу ничего слышать о сверхбыстроходных машинах, на которых людей заставляют мчаться с бешеной скоростью». Хольман внимательно посмотрел на него. «Что-нибудь случилось?» «Нет, просто я суеверен». «Мой контракт истекает, и еще не возобновлен, вот и все». «Клерфе», — сказал Хольман спокойно, — «кто разбился?» «Сильва. Умер? Еще нет. Если ему повезет, отделается ампутацией ноги. Но та сумасшедшая, которая с ним повсюду разъезжала, самозваная баронесса, отказывается видеть его, сидит в казино и ревет. Ей не нужен калека. А теперь пошли и дай мне Джину».